Глава 30. Резус-фактор. Закончился отпуск, а вместе с ним закончилась хорошая погода и наступила привычная осенне-зимняя слякоть. Жизнь Родиона быстро вошла в свою колею – работа, общежитие, библиотека и нехитрые развлечения. Не прошло и двух недель, как он встретил свою прежнюю любовь – Настю. К тому времени она окончила техникум и уехала к себе в Кущевскую, где устроилась работать технологом на молзавод. Она была в отпуске и приехала на несколько дней проведать старых знакомых, а заодно походить по магазинам. На эти дни она остановилась у своей подруги, снимающей квартиру в частном доме с отдельным входом. Старые чувства вспыхнули вновь, и целую неделю они встречались на этой чудесной квартире. Настина подруга днем была на работе, а Родион в эти дни трудился во вторую смену, поэтому до обеда они без помех вовсю предавались любовным утехам. Родион дошел до того, что перед Настиным отъездом предложил ей руку и сердце. Родион был уверен в ее согласии, ведь в любви у них была полная гармония, но, к его удивлению, Настя сказала, что подумает, а ответ даст письмом. Родион скис. Он понял, что это вежливая форма отказа. Письмо пришло через неделю. Из него Родион узнал, что он хороший парень, нехороший любовник, но представить его в качестве мужа Настя не в состоянии. Родион не стал выяснять, каким ее стандартам он не соответствует, потому что любил себя таким, каким был и подлаживаться к девичьим капризам не собирался не позволяло патриархальное воспитание. Три дня он страдал от горького осадка на душе, знакомого всем парням, которых просто так, без объяснения причин, бросала девушка. Родиона утешала вся двадцатая комната. Метис говорил, эта колхозница еще сто раз пожалеет, что такого орла упустила. Тебе ли о ней жалеть? Не подай духом. И бери пример с Жоры. Какой год ищет девушку без недостатков, как будто такие бывают? А надежды не теряет. Да и на кое тебе так рано жениться?» Последний аргумент возымел действие и успокоил Родиона. Скучал он недолго и вскоре подружился с хорошей девушкой по имени Маша. Но ступенькой к этой дружбе стало знакомство с Лорой, и это знакомство изменило жизнь многим людям, но по порядку. На заводе случилась компания массового безвозмездного донорства. Будучи сознательным гражданином, Родион сходил в заводскую поликлинику и, высидев порядочную очередь, сдал 200 грамм крови. Впрочем, с датчиком крови по закону кое-что причиталось. Им давали бесплатный калорийный обед со стаканом красного вина и три дня оплачиваемого отгула, которые можно было использовать по своему усмотрению, то есть сразу или же прибавить их к очередному отпуску. Еще во время сдачи крови Родион заметил, что девушка в форменном халате контролера ОТК с большим начосом под темной косынкой явно интересуется его особой. Она все время смотрела на него и, поймав его взгляд, приветливо улыбалась. В ее облике было что-то смутно знакомое, но он не мог вспомнить, где они раньше встречались. Загадка раскрылась в столовой во время калорийного обеда с вином. Девушка с начосом оказалась с ним за одним столиком и, назвав его по имени, поздоровалась. Родион тоже поздоровался и спросил, откуда она его знает. А получив ответ, сразу ее вспомнил. Это была та самая девушка, которая приезжала в мастерскую Казимира со своими дружками и видела, как Родион с ними поссорился. Звали ее Лора. Ее круглое личико было вполне миловидно, а в фигуре не было заметных изъянов. Но дурацкая прическа и плохо сидящая безвкусная одежда придавали ей некоторое сходство с пугалом. Впрочем, Лору это мало заботило. Похоже, девушка была из тех, кто предпочитает держаться в тени. Родион подумал, что она просто бедная, стеснительная провинциалка, однако ему была непонятна ее радость от встречи. Лора была заметно старше Родиона, и на его вопрос бесхитростно ответила, что ей 23. Помня наставления дяди Коли, Родион не стал за ней ухаживать, тем более, что она не очень ему и нравилась. А потому ритуальный рассказ при знакомстве в этот раз не прозвучал. За неимением других тем речь зашла о донорстве. У Лоры был резус-отрицательный фактор крови и по этому поводу она сказала, что этот самый отрицательный резус превратил ее жизнь в драму. Здоровяк Родион потерю 200 грамм крови даже не ощутил, а вот Лора, несмотря на выпитый стакан Кагора, вдруг побледнела и пожаловалась на головокружение. Оглядевшись по сторонам, она вздохнула и попросила Родиона проводить ее до дома. Чертыхнувшись в душе, Родион предложил вызвать такси, Но Лора испуганно отказалась. Тем не менее, Родион настоял на этом варианте, и вскоре они подкатили на Волге к уютному пятиэтажному дому в тихом переулке Семашка. В дороге Лора призналась, что на такси она едет первый раз в жизни. Вначале Родиона это не удивило. Таких людей в городе полно, но когда он узнал, что отец Лоры работает директором таксопарка, то призадумался. С каждой минутой Лора удивляла его все больше и больше. Сказав, что в это время дома у нее никого нет, она пригласила Родиона в квартиру подкрепиться какао. Они поднялись в шикарную четырехкомнатную квартиру, не уступавшую размерам квартире Патрикеевых. Лора занимала комнату площадью около 15 квадратных метров, однако из-за трех шкафов, двух секретеров и каких-то огромных корзин она не выглядела большой. Лорина мебель состояла из кровати, простого стола, книжной полки, одного шкафа и одного стула. Для всего остального ее комната играла роль вещевого склада. Вначале они прошли на кухню, где Лора профессионально и быстро приготовила отличное какао. Родион сразу понял, что девушка прекрасно готовит, а это не согласовывалось с образом богатой дочки. И вообще, что-то здесь было не так. Поэтому Родион сказал напрямик, ты Лора Городская, а с виду, как будто вчера из Репяховки. Вот и ты, Родион, смеешься надо мной. Не знаю я никакой Репяховки. Я только один раз в детстве в деревне была у бабушкиной сестры в Красном Ерике. И не глупая я вовсе. В школе училась без двоек. Я не смеюсь. Я констатирую. Кружка горячего какао взбодрила Лору гораздо лучше, чем стакан Кагору. Она повеселела и пригласила Радиона в свою комнату побеседовать. Родион не стал возражать. Он уже понял, что девушка страшно одинока и рада любому вниманию со стороны. Сидя на стуле, он слушал ее, не перебивая, и уже через десять минут узнал всю печальную историю ее жизни. Больше всего Родиона удивило то, что Лора в своих горестях винила себя и в первую очередь тем, что родилась не мальчиком. Нет, ей нравилось быть девушкой. Просто родившись ею, она не угодила папе. Федор Иванович с молоду был целеустремленным и серьезным человеком. Отвоевав три года, он демобилизовался в 45 пятом и, вернувшись домой, сразу женился на девушке со своей улицы. Поселились они в однокомнатной квартире на окраине города в поселке Фрунзе, а через год у них родилась дочь Лора. Родители Лорина и мамы разменяли трехкомнатную квартиру на двухкомнатную и однушку, которую отдали дочери с зятем. Папа был не против дочери, но ему хотелось сына, и мама вскоре забеременела опять. В положенный срок на свет появился мальчик, но сразу после родов помер. Врачи объяснили причину смерти несовместимостью резус-фактора матери и плода. Так иногда бывает при несовпадении резус-фактора у родителей. До этого Федор Иванович даже не знал, что у него отрицательный резус, а у жены положительный. Механизм этого явления достаточно изучен, и врач посоветовал супругам больше детей не рожать, потому что, скорее всего, их ждала такая же участь. В сложившейся ситуации виноватых не было. Но Федору Ивановичу от этого было не легче, ему хотелось наследника мужского пола, и выход был найден. Он развелся с женой и ушел жить к родителям. Довольно быстро он женился на девушке с резус отрицательным фактором, и она родила ему желанного здоровенького мальчика. Набрав водительский стаж, он повысил классность и начал работать таксистом, а затем в том же году поступил в техникум на вечернее отделение. С завершением учебы у Федора Ивановича начался карьерный рост, и с каждой должностной ступенькой он делался все богаче и влиятельнее. Довольно быстро он обзавелся своей шикарной квартирой и получил возможность жить на широкую ногу, но этой возможностью не злоупотреблял. Его новая жена Зинаида Петровна после рождения сына детей больше не рожала. Она бросила работу и сосредоточилась на воспитании наследника в результате чего Алик вырос избалованным эгоистом. Федор Иванович вовсе не был гадом. Без всяких судов он исправно платил деньги на содержание дочери и помогал материально бывшей жене. Девочка росла тихой, работящей и очень послушной, а дедушка с бабушкой внушили ей безусловное уважение к отцу-кормильцу. С ранних лет Лора умела готовить, убирать квартиру и красиво вышивать. Дружба со сверстниками у нее не получалась. Робкую и наивную девочку либо высмеивали, либо просто не воспринимали как равную. Со временем она приспособилась к своему одиночеству. Когда Лори исполнилось 14, ее мать вдруг вышла замуж и привела нового мужа к себе в квартиру. И тут выяснилось, что девочке нигде нет места. Она везде была лишней. Узнав об этом, Федор Иванович принял волевое решение — и без всяких согласований с кем-либо перевез дочь к себе домой, где к великому недовольству жены выделил для Лоры отдельную комнату для постоянного проживания. После бедного и тесного жилища отцовская квартира показалась Лоре дворцом падишаха, и чтобы ее оттуда не выгнали, она по совету бабушки принялась всем угождать. Зинаида Петровна поняла, что Бог послал ей слабохарактерную, нетребовательную и смирную девочку, то есть практически дурочку, и, навязав ей кучу обязанностей, быстро превратила в бесплатную прислугу. Она специально устроила в комнате Лоры склад своих вещей, чтобы иметь повод заходить туда в любое время суток для полного контроля территории. Ключи от комнаты она выбросила в мусор. Вечно занятый Федор Иванович особенно не вникал в домашние дела. Он выдавал жене деньги на ведение хозяйства, в том числе и на содержание лоры, и считал, что этого достаточно. Лора ему не жаловалась и ничего не просила. А значит, дочку не обижают, и у нее все есть. Зинаида Петровна лорины деньги расходовала экономно, то есть покупала все дешевое и некрасивое. А когда лора выросла, то стала донашивать вещи мачехи, которые были немного больше размером, и девушка выглядела в них чучелом. Отец по этому поводу делал замечания. Но Зинаида Петровна ссылалась на то, что девушки в свое время не привили вкус красиво одеваться. Девушке оставалось плакать в подушку. Лора давно поняла, что ее беззастенчиво эксплуатируют, но поднять бунт она была не в состоянии. Впрочем, она сделала попытку вырваться из-под гнета даже не мачехи, а практически чужой тетки. Хотя и с трудом, но этой весной Лора окончила машиностроительный техникум и, преодолев сопротивление Зинаиды Петровны, устроилась на работу. Зинаида Петровна мигом приспособилась под разными предлогами забирать у нее зарплату. Но зато теперь Лора целых восемь часов отдыхает на работе от домашней атмосферы. Тут Родион не выдержал. «Извини, Лора, но ты размазня каких поискать? Я понимаю, что тебя с детства затюкали, но ведь всему есть предел. Сейчас ты взрослая самостоятельная девушка, а ведешь себя как десятилетняя. Неужели ты не в силах постоять за себя перед этой ведьмой? Ой, должно быть, она и в самом деле ведьма. Вот как уставиться своими рыбьими глазами, так у меня все внутри холодеет и язык отнимается». Прямо гипноз какой-то. А поглядеть на нее можно? Фотографии есть? Да, конечно. Лора вдруг почувствовала себя младшей сестрой Родиона и с готовностью подала ему несколько черных пакетиков с фотографиями. Со времени знакомства с Либерманами Родион увлекся теорией наследственности, а затем это увлечение переросло в академический интерес. Он прочитал всю доступную литературу о породах, генах, хромосомах, и связях генотипа с фенотипом, а также о передаче фамильных признаков. Кроме того, при встречах он автоматически начал обращать внимание на родовую похожесть или непохожесть членов какой-либо семьи. С этой целью он любил рассматривать семейные альбомы даже незнакомых людей. Эти упражнения не прошли даром, и со временем Родион даже при беглом взгляде на сравниваемые объекты мог довольно точно определить наличие или отсутствие родственных связей. В данном случае Родион отметил, что высокий губошлеп Алик совершенно не похож на своих родственников, включая мать и отца, не говоря уже о сестре. Родион подумал, что это неспроста, и принялся изучать все фотографии. Лору удивил такой интерес к чужим фотографиям, но она дисциплинированно называла изображенных на снимках людей. Фёдор Иванович внешностью смахивал на известного артиста Крючкова в молодости. Зинаида Петровна была худощавой, некрасивой женщиной лет сорока. Своими близко посаженными глазами и тонкими губами большого рта она и правда была похожа на ведьму средних лет. Оказалось, что Лора похожа не на мать, а на отца. Но при этом по девичьи была вполне привлекательна. На школьном снимке в белом фартуке и с заплетенной косой ее было не узнать. Перед глазами Родиона чередой прошли дедушки, бабушки, дяди и тети, но больше всего его заинтересовал снимок постороннего солидного человека в полувоенной форме. Лора пояснила, что это бывший начальник Федора Ивановича, который в данный момент живет в Москве и работает в Министерстве транспорта. Затем Родион спросил Лору, как она попала в компанию блатных сынков. Лора покраснела, но рассказала, что в ту пору Алик начал встречаться с девушкой со своего курса. Он приводил ее домой в отсутствие родителей, но девушке мешала домоседка Лора. Тогда эта девушка попросила своего брата вытащить Лору куда-нибудь из дому, чтобы не мешала. Брат не отказал. В тот самый день он познакомился с Лорой, и предложил ей прокатиться в машине, а затем посидеть в компании его друзей. Вне себя от радости Лора сразу же согласилась. Однако вскоре она почувствовала откровенно пренебрежительное отношение со стороны новых знакомых. А когда Владислав ни за что ни про что мимоходом обозвал ее просто дыркой, от радости не осталось и следа. — Да, Алик ее тоже обзывает, но ведь он брат. — А кто такой этот Владислав? Поэтому, когда Родион дал Владиславу по морде, Лора почувствовала себя отомщенной и, следом за Родионом, покинула эту гнилую компанию навсегда. Родион спросил, «А зачем ты носишь этот колтун на голове?» Лора снова покраснела и рассказала, что эту модную прическу ей соорудила та самая подружка Алика. Родион пробурчал, «Типично женский способ устранения соперницы». Сама, небось, так не причесывается. Да какая же я ей соперница? Такая же, как и все остальные девушки. Эта Аликова подружка внешне должно быть не очень из себя. Она инстинктивно просто на всякий случай вывела тебя из строя. Ведь с красивой прической ты могла бы понравиться какому-нибудь балбесу из ее окружения. В этот момент дверь распахнулась, в комнату бесцеремонно ворвался Алик и возмущенно заорал «Лорка!» «Почему на кухне бардак? Почему жрать нечего? Чего вылупилась тупая индюшка? А ну давай!» В этот момент Алик осознал, что Лора в комнате не одна, и запнулся на полуслове. Увидев Лориного брата живьем, Родион с первого взгляда понял, что, хотя Алик и выше его ростом, но, выражаясь спортивным языком, сырой, то есть нетренированный, пухленький, маменькин сынок. Родион вскочил со стула и воскликнул «Привет, Алик!» «Какая встреча!» Он подошел к Алику и дружелюбно протянул ему руку, как старому знакомому. Алик в недоумении сморщил лоб, но все-таки протянул свою мягкую ладошку незнакомцу. Схватив Алика за руку, Родион наступил ему на ногу и, сделав переднюю подсечку, поставил юношу на колени. Он взял Аликову руку на болевой излом и так ее завернул, что тот заорал от боли. Лора испугалась и отбежала к окну, откуда стало наблюдать за происходящим вытаращенными глазами. Родион ухватил скорчившегося Алика за длинные волосы, задрал ему голову и прямо в ухо сказал «Проси прощения, сучонок». «За что?» «Так ты считаешь, что все в порядке вещей? Тебе можно все и всякие извинения ни к чему?» «Ошибаешься, ублюдок!» Родион поднажал, и Алекс снова заорал «А, я не знаю, кто ты, но прости, пожалуйста!» — Да не у меня, а у сестры своей проси. Скажи ей, что больше не будешь ее обзывать и оскорблять. И вообще она тебе не служанка. Ну? Глядя в потолок, Алик словами Родиона попросил у сестры прощения. Родион повернулся к девушке и спросил. — Ты его прощаешь? Перепуганная Лора утвердительно закивала. Родион продолжил воспитание ее братика. Отпустив руку, он помог дрожащему Алику встать на ноги подвел к двери и сказал. «Видишь, какая Лора добрая. Скажи спасибо, что она тебя простила, и только попробуй хоть раз ее когда-нибудь обидеть. Сразу морду набью. Брат называется». «И последнее. Вот дверь, а вот порог. Этот порог — граница. И ты не имеешь права нарушать ее под любым предлогом. Все понял?» «Да». «А теперь катись отсюда, придурок». Родион открыл дверь и мощным пинком под зад вышиб Алика из комнаты. Лора обрела дар речи и укоризненно сказала «Ой, не надо было с ним так, теперь меня сырую съедят». «Успокойся, Лора, ничего тебе не будет, ведь ты в этом деле человек посторонний». «Как это посторонний?» «Так не ты же сейчас его уму-разуму учила, а я. Значит, и спрос с меня. Понимаешь, Лора, Я не так воспитан, чтобы равнодушно смотреть, как в моем присутствии оскорбляют или даже бьют женщину. Ведь если в этот момент я промолчу или отвернусь, значит я дерьмо. То есть сегодня я в первую очередь защитил свое доброе имя. Не переживай, Алику стыдно будет об этом рассказывать. А если все-таки пожалуются мамочке, значит он и вовсе полное ничтожество. А тебе, Лора, помощь действительно нужна. И для начала я поставлю тебе завтра новый замок родиона осмотрел дверь распрощался и ушел жизни судьба новой знакомый неожиданно захватили родиона в ее истории что-то было не так и он решил во всем разобраться родион по-человечески сочувствовал лори но какой-то особенной жалости к ней не испытывал он был уверен что судьбу золушки она выбрала себе практически добровольно Проще говоря, к Лориной семье у него возник чисто научный интерес. Алик все-таки нажаловался маме. Зинаида Петровна накричала на Лору, а вечером огорошила Федора Ивановича сообщением, что Лора водит в дом хулиганов, которые обижают дорогого Алика. Отец вызвал детей на ковер и учинил им допрос. Выслушав стороны, Фёдор Иванович разобрался в ситуации и, как ни странно, сделал правильный вывод. Он задумчиво посмотрел на Алика и посоветовал ему проявить к сестре больше уважения. На возмутившуюся жену он цыкнул, а Лору отпустил с миром. Но главные события были впереди. На следующий день, купив подходящий замок, Родион захватил инструменты и в условленное время позвонил в дверь Лориной квартиры. Лора была дома одна и сразу впустила его в свою комнату. Не теряя времени, Родион наровисто поменял замки и посоветовал Лоре спрятать подальше запасные ключи, а всем домашним сказать, что у замка всего один ключ. Иначе от смены замка никакого толку не будет. Лора спросила: "А как же вещи Зинаиды Петровны? Если ты будешь регулярно запирать дверь, то она быстро их отсюда уберет. Затем присев за стол, Родион принялся расспрашивать Лору о здоровье Алика и где он лечится. Лору вопросы удивили, но она послушно рассказала, что Алик по причине изнеженности частый гость поликлиники, куда мама таскала его при всяком чехе и назвала ее адрес. Родион посмотрел на часы и, отказавшись от угощения, собрался уходить, как вдруг дверь распахнулась и в комнату влетела Зинаида Петровна. Увидев Родиона, она заорала. «Это еще что? А ну, марш из квартиры, хулиган!» Родион встал со стула, зло прищурил глаза и танком двинулся на непрошенную гостью. «Ты сама кто такая? Почему без стука заходишь на чужую жилплощадь? Разве тебя не учили хорошим манерам? Запомни, хамка! Не ты меня сюда пригласила, не тебе и выгонять!» Не ожидавшая такого отпора, Зинаида Петровна слегка растерялась и попятилась к двери. Родион хищно изогнулся и гаркнул так, что зазвенела стеклянная люстра. «Пошла вон, старая ведьма!» Зинаиду Петровну оглушила звуковой волной, и как только она очутилась за порогом, перед ее носом захлопнулась дверь с характерным щелчком замка. Она крикнула «Ах так! Я звоню в милицию!» Перепуганная Лора сказала, «Уходи быстрее, Родион!» «Еще чего! Теперь я из принципа останусь!» «Надо для приличия посидеть здесь хотя бы полчаса, чтобы эта хабалка не подумала, что я сдрейфил!» «Она и в самом деле вызовет милицию!» «Вот именно! Поэтому и нельзя убегать, ведь это как признание вины!» «Да не бойся, Лора! Мы же ничего не нарушаем! Мы не пьем, не курим, не включаем громко музыку и не играем в карты!» «Милиции придраться будет не к чему!» Вот они эту старую кошелку и оштрафуют за ложный вызов. Она будет наговаривать на меня, но если ты не струсишь и не перекинешься на ее сторону, то мы ее так опарафинем, что не скоро в себя придет. Да не переживай, я имел дело с ведьмами похлеще этой. Говорить в основном буду я, а ты только поддакивай. И все время называй ее папиной сожительницей. Это для нее будет как для быка красная тряпка. Она папина жена ты свидетельство о браке видела? — Нет. — Значит, можешь называть ее как угодно? — Все равно боязно как-то. Милиция. Еще арестуют тебя? — За что? В комнату без спросу зашла посторонняя женщина, а я вежливо попросил ее выйти. — Интересная у тебя вежливость. — Нормальная. Если бы я обошелся с ней вежливо, то сейчас она ходила бы с синяком под глазом. Лору охватила какая-то веселая злость, и она хихикнула. Ею овладел повстанческий дух. Родион еще раз проинструктировал ее на случай прихода милиции и занялся книгами на полке. Он уже собирался уходить, но в этот момент в двери решительно постучали. Милиция все-таки прибыла. Родион уселся за стол с книгой «Измерительные приборы и их применение в машиностроении», а Лора подошла к двери и спросила, кто там. Услышав ответ «Милиция!», она открыла дверь, но с порога не ушла, а в свою очередь задала вопрос. Что случилось? За дверью стояли сержант и рядовой милиции. За их спинами маячила Зинаида Петровна. Сержант мельком показал удостоверение и пробубнил. «Сержанта Апанасенко, проверяем сообщение о наличии хулиганства в квартире. Разрешите войти?» «Я полноправная дочь Федора Ивановича. Я прописана в этой квартире» и проживаю в этой комнате. Я не вызывала милицию, вас неправильно проинформировали. Здесь нет хулиганов. Ищите их в других местах. Родион вскочил, подошел к девушке и, взяв ее под руку, повел к кровати, приговаривая. — Лора, вам же нельзя волноваться, прилягте и успокойтесь. Сейчас они увидят, что тут никто не хулиганит, и уйдут. Повернувшись к милиционерам, он сказал. — Лора еще очень слаба. — Вчера у нее была большая кровопотеря, поэтому говорите тише. Зинаида Петровна из-за спины рядового закричала. — Да вот же он, хулиган! Держите его! Родион сел за стол и устало сказал. — Ну вот, опять эта домработница скандалит. Лора слабым голосом поправила. — Она папина сожительница. Зинаида Петровна взвилась: Не бреши, змея! Я законная жена! — Я не видела вашего свидетельства о браке. Сержант поморщился и обратился к Родиону. «Ты кто такой?» «Извольте обращаться по форме. Здесь квартира уважаемого человека, а не шалман». Рядовой отозвался. «Гля, какой грамотный». Сержант продолжал. «Имя и фамилия». «Родион Коновалов». «Документы есть?» «Есть». «Предъявите». «А на каком основании?» «Потрудитесь объяснить причину вашего визита и скажите, наконец, что именно я нарушил». Раздался плачущий голос Лоры. «Да что же это такое? Если человек зашел проведать больную девушку, значит он преступник? Вот я пожалуюсь папе, а он все расскажет прокурору. Они вместе на рыбалку ездят». Родион тут же подключился. «Лариса Федоровна, только не волнуйтесь, а то еще сознание потеряете. Милиционеров тоже надо понять. Работа у них не сахар. Я им сейчас объясню это недоразумение, и они уйдут». Сержант недобро смотрел на Родиона. Он уже понял, что угодил на обычную семейную ссору, в которой сам черт не разберет, кто прав, кто виноват. Он уже придумал благовидный предлог, чтобы уйти из квартиры, но мешал Коновалов, который увлеченно рассказывал, «Мы с Ларисой Федоровной работаем на одном предприятии. Она сама попросила меня проведать ее. Сидим мы, беседуем, техническую литературу обсуждаем». С этими словами Родион воткнул открытую книгу сержанту в руки и продолжил. «Всегда, знаете, приятно освежить в памяти калибровку индикаторов. Вдруг ни с того ни с сего в комнату врывается вот эта гражданка, и хотя видит она меня первый раз в жизни, почему-то начинает скандалить. Но я вежливо проводил ее из комнаты, и на этом все». Зинаида Петровна возмущенно сказала «Ничего себе вежливо! Орал так, что я чуть не оглохла!» Лора тут же подала голос. — Неправда. Он разговаривал нормально. Сержант поморщился и обратился к Зинаиде Петровне. — Что он вам сделал конкретно? — Он издевался над моим сыночком в этой самой комнате, ставил его на колени. — Сколько лет, сыночку? — Двадцать. Милиционеры переглянулись. Родион сказал. — Товарищ сержант, оглядитесь вокруг. — Где мальчик-то? Зинаида Петровна нервно воскликнула. «Это было вчера!» Родион хмыкнул. «Вот-вот. А позавчера я совершил поджог Рейхстага». «Товарищ сержант, это же типичный бред во время делириум тременс». «Во время чего?» «Так на латыни называется белая горячка. Иначе алкогольный психоз». «Товарищ сержант, да вы принюхаетесь. Ведь от нее за десять метров коньячищем несет. Причем свежим». «Видать, недавно стакан махнула, да еще и без закуски. А это признак хронического алкоголизма». Родион обратил взор на женщину и сочувствующим тоном произнес. «Вы, гражданка, если уж пьете, то хотя бы закусывайте. Так ведь и в психдиспансер можно загреметь. Я уж не говорю про вотрезвитель». Впервые в жизни Зинаида Петровна подверглась такому наглому и беспардонному оговору. Да, сегодня на посиделках в компании своих приятельниц, таких же бездельниц-домохозяек, она выпила рюмку коньяка. Но это же не повод для подобных инсинуаций. От небывалого оскорбления Зинаида Петровна начисто утратила здравый смысл, от ярости ее лицо побагровело, волосы растрепались, и она на самом деле стала похожа на крепко выпившую дебоширку. Забыв все правила хорошего тона она укрыла родиона отборным матом оттолкнула рядового в сторону и растопырив пальцы с длинными ногтями с криком «А, -а, -а, -а, -а, а бросилась на врага родион напрягся но с места не сошел впрочем боестолкновения не случилось бдительный сержант ловко ухватил разъяренную женщину за руки и приказал спокойно гражданка и тут зинаида петровна сделала непростительную ошибку В пылу драки она укусила до крови сержанта за руку и, освободившись, задела ногтями физиономию рядового. Не сталкиваясь до этого дня с милицией, Зинаида Петровна не знала, что нанесение ран представителям власти приводит их в бешенство. Забыв о казенной вежливости, сержанты рядовой с руганью скрутили визжащую хулиганку и поволокли ее в участок. В комнате наступила тишина. Через минуту Лора догадалась. «Родион! А ведь ты специально ее разозлил!» «Конечно! А она, как последняя дура, купилась на дешевую провокацию. Зато теперь она больше никогда не будет вызывать милицию по пустякам. Но у каждой шутки есть свои границы. Чтобы тебе не попасть под раздачу, сейчас же позвони отцу и все расскажи. Пусть он ее выручает, а ответственность за все вали на меня» но учти, продолжение следует». Родион посмотрел на часы, сказал, что ему нужно еще зайти в одно место, и был таков. Он торопился в сберкассу положить немного денег на книжку. Это была ежемесячная процедура. Небольшая сберкасса располагалась на первом этаже большого жилого дома недалеко от общежития. Родион зашел туда перед самым закрытием, и сразу обратил внимание на новенькую молоденькую кассиршу. Соблазнительно пышненькая девушка своим обликом напоминала Родиону его первую любовницу Машу. Клиентов в маленьком зале уже не было, и суровая тетка в очках посоветовала ему зайти на следующий день, но более молодая женщина, оператор, сказала, что обслужит постоянного клиента, и протянула руку за сберкнижкой. Оказалось, что он тут уже примелькался. Родион давно избавился от деревенской стеснительности, поэтому он без раздумий сразу же привязался к понравившейся ему симпатичной кассирше с целью знакомства. Девушка не стала корчить из себя принцессу, сказала, что зовут ее Маша, и согласилась на провожание до дома. Родион подождал ее на улице, а затем они прогулочным шагом направились к трамвайной остановке. Тему для ритуального рассказа подбросила сама Маша — Она завела речь о деньгах и их роли в любовных отношениях. Как, по-вашему, Родион, имеют ли значение деньги в любви? Конечно, само собой. Без денег какая любовь? Девушку в кино сводить, в ресторан, цветов купить, подарки. Я не про это. Я хотела сказать вообще. А, в философском смысле. Понятно. Вопрос сложный. Любовь по природе своей бескорыстна. Ведь были времена, когда денег не было, а вот любовь существовала всегда. Поэтому в любви деньги играют чаще негативную роль. Богатеи все время подозревают своих жен, любовниц и детей в том, что на самом деле они любят его деньги, а не его самого. Для настоящей любви деньги как таковые ценности не представляют. И тому есть удивительные примеры. Года два назад я прочитал биографию знаменитого оружейника Мосина, конструктора не менее знаменитой трех линейки винтовки Мосина, и был потрясен не столько его техническими достижениями, сколько его любовной историей. Великий человек велик во всем, в том числе и в любви. Меня удивляет, что об этой любви до сих пор не сняли фильм, а деньги в этой истории играют особую роль. После этого предисловия Родион изложил краткий вариант биографии изобретателя в качестве ритуального рассказа. Сергей Иванович Мосин родился в 1849 году в семье небогатого офицера, а когда вырос, то продолжил традицию и тоже стал военным. Причем с самого начала занялся конструированием оружия, и пока его сверстники ухаживали за девушками, он корпел над чертежами. Но природа берет свое, и он влюбился. Вот тут и начинается драма. Его угораздило влюбиться в жену знакомого помещика, мать двоих детей. Однако сила его любви была такова, что он решил во что бы то ни стало соединиться с любимой женщиной. А препятствия были нешуточные. В XIX веке прав у женщин было не густо, да и с разводом дело было непросто. Но главным препятствием был, конечно, сам помещик, не желавший отпустить жену на свободу. Дело приняло скандальный оборот. Сергей Иванович пару раз даже вызывал помещика на дуэль, но тот не принимал вызова. В конце концов, чтобы отделаться от назойливого офицера, помещик выставил невыполнимое, как ему казалось, условие. Он сказал, что отпустит жену на свободу за пятьдесят тысяч рублей. Так он оценил нанесенный ему моральный ущерб. Расчет был верен. Для небогатого офицера такие деньги были за гранью возможного. Пятьдесят тысяч были непомерной суммой. В те времена за них можно было купить ни одно имение. Закон был на стороне помещика, и Мосину пришлось согласиться. Но вскоре его винтовка заняла первое место на парижской выставке, и Сергей Иванович получил в качестве приза тридцать тысяч рублей. Тем не менее этих денег на выкуп было мало. Но Мосина это не остановило. Шестнадцать лет он собирал недостающую сумму и в конце концов полностью расплатился с помещиком, который был вынужден отдать ему жену. Сергей Иванович тут же заключил брак со своей избранницей. К этому времени он уже был генералом. Рассказ произвел на Машу сильное впечатление. Уже в трамвае она спросила, «А вы, Родион, смогли бы так? Куда мне?» В те годы люди были из другого теста. Да у меня терпения бы не хватило ждать шестнадцать лет. Я бы сразу придумал какую-нибудь хитрость и умыкнул ее. С этого знакомства Родион начал встречаться с Машей. На следующий день была суббота, но поликлиника, где лечился Алик, работала. После завтрака Родион туда и отправился. Подойдя к регистратуре, Родион узнал, что карточек на руки не выдают. Тогда он назвал в окошке регистратуры имя, фамилию, год рождения Алика и попросил номерок в туберкулезный кабинет. По его расчетам, в этом кабинете Алика не должны были знать в лицо. Девушка-регистратор подумала, что он назвал свои данные и общим порядком выдала ему номерок, а затем отнесла историю болезни в туб кабинет. Заполучить карточку в руки из кабинета врача оказалось нетрудно. Родион быстро придумал благовидный предлог – и, получив историю болезни на руки, спрятал ее под куртку и вышел из поликлиники. На улице было по-осеннему неуютно, поэтому Родион зашел в первое попавшееся кафе. Купив бутылку лимонада, он сел за пластмассовый столик и принялся изучать Аликову историю болезни. Найдя подклеенные результаты анализов, он покопался в них и нашел тот, в котором было написано, что у Алика положительный резус-фактор крови. Родион удовлетворенно хмыкнул, спрятал историю под куртку и вышел на улицу. Нигде не задерживаясь, он направился в библиотеку, отыскал там нужный медицинский справочник и вернулся в общежитие. В двенадцать часов Родион собрался в столовую. Он подходил к тамбуру, когда входная дверь открылась, и навстречу ему зашел Жора Караедов. Увидев Родиона, он воскликнул «О, тебе уже сказали?» «Чего сказали?» На улице возле входа тебя какой-то чучело спрашивает. Ну, у тебя и подруги. Под деревом напротив входа его ждала Лора. Она слышала жорины слова, но не придала им значения. У нее были проблемы посложнее. Федор Иванович понял, что все неприятности исходят от неизвестного ему Родиона. И сегодня утром он приказал Лоре разыскать его и доставить к нему для серьезного разговора. Для поиска Лора избрала медленный, но верный способ. Она принялась методично обходить все заводские общежития, пока не наткнулась на Родиона. Вопреки ее опасениям, Родион не стал отнекиваться, а наоборот, выказал желание, не откладывая встретиться с Федором Ивановичем. Родион вернулся в комнату, уложил свои трофеи в небольшую спортивную сумку и вышел на улицу к ожидающей его Лоре. Вскоре они приехали к ней домой, и беспрепятственно прошли в ее комнату. Пока Лора ходила за отцом, Родион быстро вытащил из лежащих в тумбочке фотографий два снимка и положил их в карман. Федор Иванович появился минут через пять, начальственно развалился на стуле и некоторое время изучал стоявшего посреди комнаты Родиона. Затем недоуменно спросил, «Ты кто такой?» «Родион Коновалов». «Откуда ты взялся?» Для Ларисы больно молодо выглядишь. Мы с Лорой на одном заводе работаем, вот и познакомились. Но ничего такого, просто знакомство». «Не очень понятно. Может, растолкуешь, что тут происходит?» «Для того и приехал. Только этот разговор один на один». Фёдор Иванович иронично хмыкнул и выразительно посмотрел на Лору, которая тут же вышла из комнаты. Родион подошёл к столу и заговорил. «Я знаю, что лезть в чужую семейную жизнь нехорошо, но в данном случае просто вынужден был вмешаться. Лора девушка робкая и безответная. Она боится рассказать вам, как ее здесь гнобят, и уже не первый год. А я вас не боюсь и скажу в лицо, что нельзя так относиться к собственной дочери. Она, бедная, не может укрыться от притеснений даже в своей комнате, потому что ключи у нее отняли». Вот я и поменял в ее комнате замок в двери. А ваших домашних это так возмутило, что милицию вызвали. Это нормально? Другая на ее месте давно бы сбежала из вашего гадюшника в общежитие, а она почему-то терпит. Что-то невероятное. Это она тебе нажаловалась? Нет, Лора никогда не жалуется. Я своими глазами увидел, как ее здесь унижают, и решил немного помочь, хотя бы с замком. Да, это не мое дело. Но нельзя же так относиться к дочери за то, что она родилась девочкой. Да, я понимаю, что вам хотелось наследника. Вы усыновили Алика, но это же не значит... Родион не договорил, потому что Фёдор Иванович подался вперёд, гневно вытаращился и осипшим голосом его перебил. Ты чего тут несёшь? Какое усыновление? Алик мой сын. Даже так? Уже интересно». Моя бабушка Фроси в таких случаях говорит, «Похоже, свинья на коня, только шерсть не така». Получается, что все эти годы вас водят за нос, а с виду мужик не глупый. Фёдор Иванович побледнел, встал из-за стола и гневно прошипел. «Ты знаешь, сопляк, что за такие слова бывает?» «Знаю. Поэтому я на всякий случай кое-какие документы захватил». Радион вытащил из сумки справочник, открыл его на странице с таблицей наследования резус-фактора и отдал его Федору Ивановичу со словами «Если не верите справочнику, то вам любой врач скажет, что у родителей с отрицательным резус-фактором в 100% случаев дети рождаются с отрицательным резусом, а у Алика резус положительный, то есть он никак не может быть вашим сыном». Родион достал историю болезни Алика и показал Фёдору Ивановичу вклеенный туда листок с результатом анализа крови, где чёрным по белому было написано, что у Алика третья группа крови и положительный резус-фактор. Фёдор Иванович опустился на стул, и глаза его забегали с больничной карточки на справочник и обратно. Родион вытащил из кармана две фотографии и разложил их перед Фёдором Ивановичем со словами Присмотритесь внимательно. Странно, что вы не замечали этого раньше. На снимках были изображения Алика и бывшего начальника Фёдора Ивановича. Фёдор Иванович посмотрел в потолок и грязно выругался в пространство. Теперь, когда эти фотографии лежали рядом, портретное сходство изображённых лиц становилось очень заметным. Фёдор Иванович мутным взглядом обвёл комнату. А Родион сказал: И последнее. Есть еще и последнее. Ну, добивай. Нет, ничего такого. Это такая к вам просьба. Настоятельная. Отложите все дела и сходите в драмтеатр. Сейчас там идет король Лир. Вам обязательно нужно его посмотреть. Зачем? Видите ли, несмотря на то, что вы и относитесь к лоре как к предмету мебели, она вас искренне любит. Надеюсь, вы этого достойны. Глядя на Родиона мрачным взглядом, Фёдор Иванович проговорил. «Мне, наверное, надо тебя поблагодарить, но не надо, Фёдор Иванович, я не для вас старался. Прощайте». Лора ждала его на улице. Поймав её тревожный взгляд, Родион улыбнулся и сказал. «Успокойся, Лора, всё прошло как по маслу. С этого дня у тебя начнётся новая жизнь. Больше тебя никто не будет притеснять». — Домой пока не ходи, потому что сейчас там буря смешала землю с небом. — Погуляй где-нибудь часика три. А вот мне в твою квартиру теперь вход заказан. Но это не беда, ведь ты знаешь мой адрес». Родиону хотелось кушать, поэтому он быстро распрощался и ушел. Через несколько дней Лора отыскала Родиона на рабочем месте и с радостным блеском в глазах рассказала последние новости. Папа страшно обозлился на жену и подал на развод. Оказалось, что Алик ему не родной сын. Фёдор Иванович развил бурную деятельность и уже переселил жену-обманщицу вместе с ублюдком Аликом куда-то в пригород. А вчера, вернувшись из театра, он объявил Лоре, что она его законная наследница, и плевать, что она женского пола. Он положил в деревянную шкатулку 500 рублей ей на всякие расходы и попросил Лору купить себе более модную одежду и вообще привести себя в божий вид. Лора всей душой за, но у нее нет соответствующего опыта. В этот момент у Родиона совершенно не кстати сработал рефлекс совершения добрых дел, и он обещал ей помочь в данном вопросе. Порыв быстро прошел, но обещание, пусть и необдуманное, нужно было выполнять. На самом деле Родион утратил интерес к Лоре и ее дальнейшей жизни, а ее приставучесть начала его раздражать. Лора была обрадовалась, а потом со вздохом сказала «Папа запретил приглашать тебя в гости». «Ничего удивительного. Мой вид будет напоминать ему, каким он был ослом все эти годы. Но я легко переживу этот запрет. Просто я знаю одну девушку, которая тебя научит всему». Родион имел в виду Машу. С первых встреч он увидел, что Маша обладает отменным вкусом во всем, что касается одежды и прочих женских причиндалов. Она не только разбиралась в моде, но и сама могла сшить что-нибудь этакое, чего не было у других. В тот же вечер на свидании с Машей Родион засыпал ее комплиментами. Он сказал, что у нее душа художника и есть свой особый стиль, а затем рассказал о лоре и предложил поработать над ее внешним обликом, или, говоря современным языком, над имиджем. Родион особо подчеркнул, что финансовых ограничений не будет. Он угадал. Маша легко согласилась, потому что в душе она и в самом деле была модельером. Уже на следующий день Родион познакомил девушек. Маша немедленно приступила к делу, и через неделю Лору перестали узнавать. Аккуратная прическа, кокетливая челочка, легкий макияж и умело подобранный новый гардероб сделали Лору весьма привлекательной девушкой. Но это было только начало. Девушки не на шутку подружились, у них нашлись общие интересы, и они зачастили друг другу в гости. Лора не могла нарадоваться своей новой жизни. Друзей у нее было еще немного, а поделиться с кем-нибудь радостью хотелось. С этой целью в ближайший выходной она пришла к Родиону в общежитие и смело постучалась в двадцатую комнату. Родион в этот день уехал в станицу, и в комнате находился один Жора Караедов. Открыв дверь, Жора увидел симпатичную девушку и пригласил ее в комнату. Бывалый ловелас, он начал разговор с комплимента. «Вы не ошиблись адресом, красивая?» «Я к Родиону». «Он уехал и вернется только в понедельник». «У вас что-то срочное?» «Да нет, ничего особенного. Просто хотела увидеть». «У вас отношения?» «Нет, что вы. У него с Машей отношения, а мы просто дружим». «Ой!» А ведь мы с вами недавно встречались. Вы меня тогда чучелом назвали. Этого не может быть. Да я не обижаюсь, потому что и правда тогда была чучелом. Поняв, что девушка никуда не торопится, Жора усадил ее на стул и начал знакомиться по всей форме. Лора охотно поддержала этот ритуал. Больше всего Жора удивило полное отсутствие у Лоры какого-либо жеманства и хитрости. Ответив на анкетные вопросы, Лора без запинки назвала свой настоящий возраст. Жора вдруг понял, что если у Лоры отсутствуют два-три зуба, то он легко простит ей этот недостаток. Но сработал поведенческий стереотип, и сам того не желая, он поинтересовался у девушки количеством зубов. Ничуть не удивившись, Лора открыла рот и продемонстрировала полный комплект белоснежных зубов. Более того, она по просьбе Жоры разулась и показала ему все десять пальчиков на ногах, а затем спросила о причинах такого странного интереса к частям ее тела. Севшим от волнения голосом Жора сказал «Вы мне нравитесь». «Как вы интересно знакомитесь. Я про такое даже в книгах не читала. Знаете, Георгий, вы мне тоже нравитесь». И чтобы к этому больше не возвращаться, скажу, что все остальные органы у меня тоже в целости и сохранности, даже аппендикс. Но тут уж вам придется верить мне на слово. Потрясенный Жора, не сходя с места, пригласил Лору в ресторан, и с того дня у них завязался роман. Все было настолько серьезно, что после Нового года они поженились. Но для Жоры путь к ЗАГСу не был усыпан розами так как ему пришлось сделать трудный и в какой-то мере унизительный выбор. На этот раз он сам сделался объектом обследования. Фёдор Иванович даже в баню его сводил, чтобы убедиться в отсутствии телесных недостатков будущего зятя. Мало того, Фёдор Иванович попросил его принести анализы крови. Жора начал чувствовать себя выставленным на продажу бычком-производителем. Но Лора, оказавшаяся вдобавок ко всему богатой невестой, того стоила. Результаты анализа крови показали, что у Жоры тоже отрицательный резус-фактор. Крайне довольный этим обстоятельством, Федор Иванович немедленно организовал поездку в Семикаракоры для знакомства с Жориными родителями. Старшие и Караедовы были колхозниками среднего достатка, но уважаемыми в районе людьми, а Жорин дядя вообще работал адвокатом. Убедившись в здоровой наследственности бывшего механика-водителя танка, Фёдор Иванович торжественно огласил помолвку. Однако на следующий день он выставил Жоре такое условие, что свадьба повисла на волоске. Фёдор Иванович потребовал, чтобы Жора взял фамилию жены и вместо Георгия Караедова стал Георгием Дятловым. Жора психанул, обложил потенциального тестя матом и убежал но это был не конец. Через два дня Фёдор Иванович нашёл Жору и сказал, что он всё понимает. а Затем предложил в качестве компенсации за утраченную фамилию новенький автомобиль «Волга». Жора заколебался. Вечером в двадцатой комнате состоялось обсуждение проблемы караедов-дятлов. Родион сказал Жоре, что ради любимой девушки стать принцем-консортом вовсе не унизительно. После того, как он объяснил присутствующим, кто такой принц-консорт, слово взял мудрый дядя Коля. Он сказал, что если сильно приспичит, то всегда есть способы вернуть свою фамилию назад. Например, при разводе. Жора воспрянул духом и, отбросив сомнения, решил стать Дятловым. Бракосочетание было назначено на середину февраля. И в назначенный срок Жора распрощался с холостой жизнью. Свадьбу отгуляли в одном из солидных центральных ресторанов. Дружкой невесты была, конечно, Маша. А боярином Жора пригласил своего давнего приятеля Николая. Народу было немного, человек пятьдесят. Но хотя Жора пригласил всех близких приятелей из общежития, Родиона среди них не было. На его присутствие наложил вето Фёдор Иванович. Жора потом долго извинялся перед Коноваловым, Но тот лишь махнул рукой и сказал, что он ничуть из-за этого не переживает. После свадьбы Жора переехал жить к тестю и первым делом поступил на курсы шоферов. А на его место поближе к другу дяди Коли переселился Боря Хан с третьего этажа. Между тем любовный роман с Машей набирал обороты. Не прошло и месяца, как платонические отношения сменились куда более приятной телесной любовью. К огорчению Родиона такого рода интимные свидания бывали гораздо реже, чем ему хотелось. В отличие от Родиона, готового заниматься любовью в первом попавшемся укромном месте, Маша была девушкой строгих правил и соглашалась на любовь только в комфортных условиях чьей-нибудь квартиры. Чаще всего это была квартира Машиной школьной подружки. Реже она приводила Родиона домой в отсутствие родителей. Но через месяц свидания почти прекратились. И с каждой встречей Маша делалась все холоднее. Родион начал подозревать, что у него появился соперник, и вскоре его подозрения оправдались. В начале апреля Маша объявила, что им надо расстаться навсегда, потому что она полюбила другого и выходит за него замуж. Этим другим был Федор Иванович Дятлов. Дружба с Лорой стала поводом для знакомства с ее отцом. Эта новость стала для Родиона сильным ударом. Маша взяла его за руку и принялась утешать. «Родион, ты мне очень нравишься, но если мы поженимся, то будем несчастны. Ведь у меня резус отрицательная кровь, а у тебя резус положительный. Поэтому наши дети могут умереть при родах. Я узнавала, так часто бывает. А у Федора такая же кровь, как у меня. И то, что мы с ним встретились, можно назвать счастливым случаем» ведь людей с отрицательным резус-фактором очень мало, чуть больше десяти процентов. Значит, вас зов крови соединил. Прямо как в романе. Не обижайся, Родион, ты еще встретишь свою половину. Через месяц Федор Иванович расписался с Машей, а в положенный срок она родила похожего на отца здоровенького мальчика. В этом же роддоме в тот день... Лора родила здоровенькую девочку, но Родион узнал об этом через несколько лет.